Когда вернулась домой и поднялась на свой этаж, обнаружила камеру слежения. Гилбин, в принципе, никогда особо камеру ставить не умел, так что не составило труда осознать, чья она. Камеру сломала из принципа и ушла к себе. Минут через двадцать в дверь начали отчаянно звонить. Стучать смысла не было, у меня стояла звукоизоляция. Посмотрев в камеру, увидела, кто звонит, безразлично отключила звонок и ушла мыться, переодеваться, а затем по внутренней лестнице покинула дом. Насколько позволяли увидеть датчики, Гилбин продолжал звонить и стучать в дверь.